Глава 27 По требованию Морона бой решили провести сразу же, не покидая пределов дворца. Кардинал, правда, поначалу артачился, заикался, что ему необходимо не то подготовиться, не то настроиться. Но его величество, раздраженный странным поведением Прилата и тем, что приветствие иландского посла неожиданно прервали, капризно топнул ногой, а для пущего эффекта еще и тростью пристукнул и велел немедленно покончить с этим фарсом. Немедленно, так немедленно. Нам эффект неожиданности был только на руку. Но даже несмотря на то, что противника удалось застать врасплох, у меня все внутри сжималось от тревоги. Не то, чтобы мне легко удавалось расшифровать чужие эмоции. злости и досада были написаны оба Фримона на лице, это видел каждый. Но сколько ни пыталась уловить во взгляде треклятого мага хотя бы тень страха, все тщетно. Только пламя ярости отражалось в янтарных, отравленных ядом ненависти глазах. То ли кардинал еще до конца не осознал, что вот-вот сразиться со стражем не просто с магом-стихийником, а с опытным воином, в жилах которого текла кровь темных чародеев. То ли... И я по неволе ждала подвоха и буквально физически ощущала опасность, нависшую над Мороном. Хотела к нему протиснуться, чтобы поделиться своими страхами, предупредить, но в зале началась самая настоящая сумятица. Последовать в парк за дуэлянтами придворными не позволяли и голдящий поток хлынул к стеклянным дверям. Меня, как штормовой волной, пестрой, обильно надушенной и присыпанной пудрой, вынесла на террасу и пришпилила точно бабочку к картонке, к гранитной балюстраде. Повсю орудуя локтями, ко мне протиснулась Софи. «Что задумал твой муж? Он что, действительно намерен убить Прилата? Это правда все, что сказал Маркиз?» Щеки девушки раскраснелись глаза блестели от возбуждения и предвкушения захватывающего зрелища. Конечно, Софи легко предвкушать и ждать. Это ведь не ее любимый должен сразиться с мерзким ужом-прилатом. А мой, мой, и я не позволю никакой мрази, вроде лже-святоши, его у меня отнять. Вот только что и могла сделать, стоя в окружении ни на секунду не смолкающих дармоедов, только и годных на то, чтобы с утра до вечера чесать языки, охорашиваться перед зеркалами и строить друг другу козни и я от них недалеко ушла, такая же бесполезная. Александрин, поняв, что творится у меня в душе, Софи неловко коснулась моего плеча. Всё хорошо. Я обвела взглядом просторный, усыпанный щебнем парадный двор, окаймлённый слева и справа светлыми флигелями Анфальма. Первым из здания дворца показался Моран. Маркиз успел сбросить камзол и закатал рукава рубашки. Его высокопреосвященство тоже поспешило избавиться от сутана и теперь ничем не отличался от обычного дворянина. Высокий, поджарый. Было видно, если Бафремон фремон себе что-то и тренировал, то точно не веру и преданность королю и королеве. Одежда не скрывала его сильного, закаленного годами тренировок тела, мышц, проступавших под тонкой тканью рубашки, яростной мощи, что исходило от колдуна. При взгляде на прилата меня охватила паника. Бафремон ведь могущественный маг, Пусть и не страж, зато в нем не сидит никакая тварь, которая то придает морону силы, то их же у него отнимает. Как поведет себя демон на этот раз? Как бы не пришлось его светлости сражаться на два фронта. Мужчины стали друг против друга на расстоянии в несколько футов. Кординал вскинул руки, готовясь не то нападать, не то обороняться. Страш шевелился, ожидая, когда его величество разрешит начинать. Придворные почтительно расступились, пропуская монарха к краю террасы. Стук, тростик казался мне оглушительным. Я вздрагивала от каждого ритмичного удара по прогретым тусклым солнцем мрамору. Удары эти, точно бой часов, отсчитывали последние секунды до фатальной, надеюсь, фатальной для Бафримона, схватки. По правую руку от монарха пристроился иланский посол. По левую замерла королева. Все затаили дыхание, глядя на казавшегося безмятежным маркиза и кардинала опасного и хищного. «Начинайте!» Я вздрогнула, хоть и была готова к королевской отмашке. Не теряя драгоценного времени, Бафремон сразу пошел в наступление. Пламя, вырвавшись из раскрытых ладоней мага, Алла с желтыми переливами птицей взметнулась в небо и спикировало на страже. Мне показалось, что Морон, не ожидавший столь сокрушительной атаки, растерялся. Толпа в испуге ахнула. В последний момент Маркиз успел откатиться на несколько футов и мощный огненный залп ударил в землю. Каменная крошка брызнула во все стороны, а потом осела черными угольками в легком дымном ореоле. За первым выпадом последовал второй, такой же стремительный, иступленный яростный, едва не стоивший моему мужу жизни. Огненное лассо обвелось вокруг запястья стража, опалив кожу. Я вскрикнула, прижала к лицу дрожащей ладони. Другую, спеленутую из пламени петлю демонов маг собирался набросить маркизу на шею, Мечтая не то сжечь противника заживо, не то задушить. К счастью, Моран среагировал быстро. Нейтрализовал пламя, прежде чем оно оставило у него на теле очередную кровоточащую рану. Не в силах смотреть на искаженное болью лицо мужа, я трусливо зажмурилась. Пропустила момент, когда его высокопреосвященство унес к фонтану резкий порыв, все сметающего на своем пути ветра. Бафремона впечатала в пышный бюст мраморной красавицы-русалки, исторгавшей пенные потоки воды, мерцавшей и переливавшейся в лучах бледного подернутого дымкой облаков солнца. И пока служитель единый приходил в себя, выбирался из фонтана, мокрый и злой, как демон, с небес на землю, вытекая из нависшего над Анфальмом огромного седого облака, к земле потянулась туманная воронка. Повеяло холодом, ледяной ветер вместе с мурашками пробежал по позвоночнику, я поежилась. Страж, белый от напряжения, создавал из магии воздуха самый настоящий смерч. Словно гигантский хобот, тот втягивал в себя мелкие камни и редкую листву, которую срывал с ближайших деревьев. Густел с каждой секундой, становясь мощнее и больше. «Все-таки он убьет его», — шевельнула губами Софи, не отрывая взгляда от крепнущего магического вихря. «Я уже видела, как кардинал исчезает в этом урагане, растворяется в нем навечно, и неважно, что потом придется собирать его останки по всему парку. Я сочувствовала слугам, которые будут вынуждены этим заниматься, но совсем не прилату. Сладостное видение, возникшее перед внутренним взором, уже готово было стать реальностью, в которой справедливость наконец-то восторжествует, когда случилось то, чего не могла представить даже в самом жутком ночном кошмаре. Бо Фримон, вместо того, чтобы сдаться и молить о пощаде, закричал, что есть мочи. Слова древнего вальхеймского языка сотрясли пространство, и в туманную воронку, что неслась на прилата, стала вплетаться тьма. Черные нити древней магии потянулись к колдовскому вихрю, свиваясь с ним воедино, и исходили они, нет, не отморона, от кардинала. «Одержимый!» — совсем близко послышалось изумленное восклицание одного из стражей. Я едва не задохнулась от зловония, стычаемого прилатом. Глаза бездонные омуты, кривой разрез рта, демоническая ухмылка. Сейчас в Бафремоне не было ничего человеческого. Одержимость Мора напугала, демон же кардинала вызывал отвращение. Мерзость. Борясь накатывающей тошнотой, выдавила из себя и едва не свалилась с террасы. Подалась вперед, не веря своим глазам. Хорошо, что Софи удержала и затащила меня обратно. И сама не поняла, то ли закричала, то ли заскулила жалобно. Напитавшийся тьмою вихрь обратился против Морона и теперь двигался на него, на дворец, на шокированных правителей, раздавленных предательством кардинала, на их ошеломлённых подданных. От очередного хлёсткого порыва ветра притворные дружно ахнули, начали перегибаться, в панике хватаясь друг за друга или за что придётся. Я до боли впилась пальцами в гранитные перила балюстрады. Ситуация накалялась не только на поле боя, но и среди зрителей. Оставаться на террасе теперь было небезопасно. Меня сейчас или столкнут с нее нечаянно в этой неразберихе, или, если вовремя не остановить смертоносное торнадо, нас всех затянет в сизую воронку, безжалостно сметавшую все на своем пути. Несмотря на сопротивление Морона, из последних сил сдерживающего подступающий пронизанный тьмой вихрь, самые впечатлительные поспешили вернуться в зал, опасаясь оказаться в смертельной ловушке чар. Короля с королевы увела охрана, расчищая венценосным супругам дорогу алибардами. Софи тоже куда-то подевалась. Впрочем, я не обратила на ее исчезновение внимания. Не замечала хаос, творившийся вокруг. Я не сводила смороны глаз. Перед простертыми руками мага как будто выросла невидимая преграда. За этой незримой чертой ярилась неукротимая стихия, из стороны в сторону, раскачивая деревья, ломая ветки, покрывая воду в фонтанах рябью, вырывая цветы с корнями из земли. Мраморную красавицу-русалку испещрили трещины. Лицо ее, до этого прекрасно безмятежное, прорезала зловещая кривая ухмылка трещина. Осколок хвоста под властной движению руки кардинала понесся на стража. Моран! Его светлость успел рухнуть на колени в момент, когда у меня уже, кажется, остановилось сердце. Мраморная глыба пролетела прямо над головой стражи и врезалась в стену, и вот уже глубокими трещинами пошел фасад Анфальма. За одним снарядом тут же последовал другой, за ним третий, и каждый настойчиво искал свою мишень. Было видно, что, несмотря на отчаянные попытки, Морон не способен обратить зачарованный вихрь против кардинала. Сдерживать подступающую стихию и при этом уворачиваться от атак одержимого маркизу, ослабленному демоном, было не под силу. Страж уже даже не пытался подняться с колен. Я видела, как на оттянущихся к смертоносному источнику руках мужа бугрятся от напряжения мышцы как глаза ему слепит пот, смешанный с кровью. Словно, находясь с ним рядом, слышал рваное дыхание, вырывающееся с хрипом из груди. «Вы должны вмешаться! Скорее!» Будто и не мои прозвучали слова, больше напоминавшие крик раненой птицы. «Да помогите же ему!» Но стражи остались немы к моим мольбам, потонувшим в оглушительной какафонии. «Нельзя!» В тревожном гуле голосов раздался ответ, которым сквозила горечь. Бой прекратится только в случае смерти одного из противников, или если один из них признает себя побежденным. Я даже не поняла, кому принадлежал этот голос. Кажется, магистру Бросару и последовавшему примеру придворных, укрывшихся в стенах Анфальма. Я не шевелилась, боялась отвести от мужа взгляд и пропустить страшный роковой момент, когда вихрь, неумолимо надвигавшийся на маркиза, проглотит его, разорвет в клочья, а следом и нас. Признает поражение? Только не Морон. Он, не колеблясь, предпочтет позору смерть. Да и не остановится сейчас кардинал. Во фремону теперь уже нечего терять. А я в любой момент могла лишиться самого дорогого. Демона Морона я не чувствовала. То ли Страший его пытался сдерживать, то ли Твай решила затаиться и не подпитывать моего мужа силой, дабы упростить Прилату задачу по уничтожению мессира Маркиза. Зато близость мерзкой твари, что засела в бафремоне, с каждым мгновением ощущалась все острее. Я буквально осязала ее мощь, безграничную власть высшего над бывшим служителем единой. Насилу оторвав от мужа взгляд, зажмурилась, обращаясь к своему дару, концентрируясь на нем. Вчера, пытаясь изгнать из на чудовище из потустороннего мира, я потерпела фиаско. По моей вине стражу пришлось пережить немало мучительных мгновений. А как насчет кардинала? Нет, очищать его от демонической напасти я не собиралась, но если получится причинить боль этому выродку, ослабить его, буду безмерно рада. И я отдала первый ментальный приказ. Сосредоточенная на связи с демоном, не увидела, как лицо Бафремона исказилось гримасой боли. Зато услышала громкий нечеловеческий рык, испаровший туман и напитавшийся предгрызовой влагой и пеплом воздух. В своём волеизъявлении я была настойчива, не просила, а требовала, чтобы демон обглодал его высокопреосвященство до косточек. Чувствовала сопротивление высшего, отказывающегося исполнять мое желание. Самое страстное сейчас и самое отчаянное. С маркизом я вчера осторожничалась, боясь причинить ему боль, а здесь решила не церемониться. Снова и снова повторяла мысленно словно заведенная, горячо желая смерти человеку, по чьей прихоти было искалечено столько судеб. Не сосчитать, сколько за последние месяцы По вине Бафримона погибло людей. Приоткрыв глаза, увидела, что кардиналу уже не до боя. Словно побитая собачонка, скулил он, стонал, визжал и кричал, катаясь по выжженной земле. Высший хищник по природе, только вкусив кардинальской плоти, уже не мог остановиться и пожирал его изнутри. — Лучше отвернитесь. Попытался увести меня в зал магистр Брассар Зачем вам это видеть? Терраса опустела, остались только самые стойкие и неравнодушные. Я и пожилой маг — единственные свидетели страшного окончания дуэли. К счастью, страшного для бафремона Собрав кулак последней силы, Моррон поднялся на ноги, не зная, как сумел оттолкнуть от себя сгустившуюся, готовую поглотить его тьму. Последний предсмертный вопль кардинала прокатился по парку и тут же стих, затерявшись в воронке мглы. В этом колдовском вихре исчез и сам Прилат вместе со своим демоном. Я, вырвав руку из сухих морщинистых пальцев мага, бросилась в трон зала, оттуда, расталкивая трясущихся, словно в лихорадке придворных, помчалась к лестнице. Чудо, что с нее не упало и не сломала себе шею. Скинув неудобные туфли, не обращая внимания на колющую ступни, обжигающую горячую каменную крошку, бросилась к маркизу, опережая спешащих к нему стражей. Моррин сидел, прислонившись к борту раскорученного фонтана. Над ним возвышалась жутковатая, изуродованная стараниями кардинала статуя русалки, лишившаяся не только хвоста, но и головы, что совсем недавно была катапультирована в моего мужа. К счастью, в цель свою этот мраморный аналог пушечного ядра так и не попал, зато познакомился с окном первого этажа, некогда расчерченным на мелкие квадраты рамой, а теперь живописными осколками, укрывавшим землю. Моего супруга, хоть и нельзя было назвать невредимым, но, по крайней мере, в отличие от русалки, голова и руки у него были на месте. «Ты сейчас похож на трубочиста», — прижалась губами к перепачканному пеплом убу маркиза. «А ты на ангела». Морун слабо улыбнулся и привлёк меня к себе. «Моего ангела-хранителя».